вы с вами заслужили это. Что означает английское слово диссидент? Отступник. А мы ведь отступились от родной страны, от народа, с которым росли, учились, работали. А зачем же удивляться, что в Израиле увидели у нас диссидентов? И всё-таки никто не имеет права называть меня диссидентом, упрямо твердил молодой врач особенно после того, как я раскаялся. Я слушал его и думал: да, так и не понял этот человек, что не в термине корней, а в содеянном, в окаянии от родины. Чёрная голубая книжечка. Первый и обязательный документ немедленно вручаемой каждому новоприбывшему едва ступит он на израильскую землю это уже упоминавшееся теудат оле проклятая голубая книжечка тоньенькая и с виду весьма непритязательная иммигранты по-разному но с одинаковой ненавистью называют её и чёрной книжкой и патентом на кабалу немало таких книжечек перелистнул я Обычно встречал стандартные записи: стоимость авиабилета от Вены до аэропорта Лодд, страхование багажа, доставка багажа пособие до момента нахождения источника заработка, за лечение после шестимесячного пребывания в стране, отсроченная квартирная плата, срочное судно, уже, конечно, с процентами. Такие и подобные им записи это норма, обыденность. Но стоит только сохнутовским агентом пронюхать, что у человека появилось желание покинуть страну, как в его голубой книжечке появляются новые записи. Делается это так. Человека вызывают сразу же в несколько несраддов учреждений и неизменно предупреждают иметь при себе долговой документ. Для чего? Для того, чтобы, скажем, Иосифу Шамилашвили, отцу двух детей, потерявших в Израиле мать, сказать: "Мы забыли отметить в твой Теудатоле 1180 лир за страховку багажа. Тебе придётся вернуть эти деньги". Тыкает между прочим не из дружеских побуждений, Дело в том, что в иврите отсутствует местоимение вы, а объясняться в учреждениях на идиш, как и по-русски, стражайше запрещено. Невероятно, язык, на котором создали литературные шедевры Шолом-Алейхем и Менделе Мойзерс-Фарим, на котором писали Давид Боргельсон и Лев Квитко, на котором сегодня пишут у нас и в других странах мира еврейские писатели, этот язык оказался для израильского государства неполноценным и чуть ли не антигосударственным. Итак, какие же новые записи поспешно вносятся в долговые книжки тех, кто задумал покинуть Израиль? Давида и Евгению Кавригор в Сахнути, например, спросили – Забыли сколько бутылочек лимонада выпили в замке Шонау. Мы помним точно. И тут же последовала соответствующая запись в голубой книжечке. А Исааку Ваншенкеру незамедлительно напомнили в дирекции школы: "Твой ребёнок учился у нас во втором классе". С тебя причитается 1026 лир. Ох, извини, я ошибся. С тебя только 984 лиры. Ведь твой ребенок, оказывается, учился в первом классе. Тогда учти, еще брали за право учения в начальных классах. Такую же сумму вписали в голубую книжечку Фриды Т. Этой женщине еще не удалось расплатиться с долгами и покинуть Израиль. Вот почему я не вправе называть ее подлинного имени и места жительства. Постараемся уточнить, за какое же именно обучение своей девочке обязана Фрида Т. внести 992 лиры.